Сфинкс В роднике твоих глаз и виселица, и висельник, и веревка. Пауль Целан, хвала твоим далям. Я поднимаюсь на чердак единственным доступным мне способом. С изнанки пожарной лестницы, спиной упираясь в стену. Чем выше поднимаюсь, тем менее приятным делается этот способ передвижения. Теоретически в нем не было ничего сложного. На практике оказалось, что я многого не учел. Например, вбитый в стену гвозди. Первый втыкается мне в спину на пятиметровой высоте. Со вторым мы встречаемся сразу после первого. Так что уже к середине пути я истекаю кровью, как святой Себастьян, и перестаю заботиться о скорости. Более важным, кажется, избежать свидания с еще одним гвоздем. «Лорд, мы с ним поспорили, кто влезет на чердак быстрее. Примерно в это же время тихо исчезает, не попрощавшись. Табаки, арбитр, чьи бодрые выкрики досаждают мне немногим меньше гвоздей, остается на посту». «Держись, старина! Осталось всего ничего! Просто забудь, что у тебя есть спина, и станет легче!» «Спасибо!» Я перекидываю ногу на следующую перекладину и проталкиваю себя вверх по стене, обдирая еще немного кожи с лопаток. «Твои советы всегда исполнены мудрости! А куда подевался лорд?» Гляжу вниз на недоуменно озирающегося шакала и становится смешно. Последнее, что стоит делать человеку в моем положении, это хихикать, поэтому я стискиваю зубы, отвожу взгляд и, наверное, в сотый раз пересчитываю оставшиеся до верха перекладины. «Действительно, где он?» — возмущается шакал. «Неужели нервы сдали? Какое-то хилое пошло поколение, прости господи. Совершенно не умеет держать себя в руках». Осталось семь перекладин. Здесь стык стен двух коридоров дома. Когда-то этот угол был наружным, потом его застеклили, и теперь это просто кубическая ниша, где размещается пожарная лестница и аварийный выход. Стена, о которой я опираюсь, нежно-голубая, Стена напротив, кирпичная, а та, что выходит на двор, стеклянная, но сквозь нее ничего не разглядишь, стекло слишком грязное, так что на виды окрестности я превосхождение не отвлекаюсь. На четвертой сверху перекладине начинает сводить икры. Я скольжу вверх как можно выше, стараясь выпрямиться вдоль лестницы, так что едва касаюсь предыдущей перекладины носками Кет. И на следующую не ставлю подошву, а подцепляю ее снизу подъемом и швыряю себя вперед, впечатавшись в лестницу. Прием, который не согласился бы повторить и под дулом пистолета. Теперь я ни на что не опираюсь, стою, как стоял бы на лестнице человек с руками, и стараюсь поверить, что они у меня и в самом деле есть. Дальше просто. Надо выпрямиться и сделать шаг вверх, представляя, что внизу, в полуметре, расстелен мягкий матрасик, на который будет приятно упасть. Я представляю его, делаю шаг и оказываюсь на чердаке. Вернее, там оказывается моя голова. Главное не забыть про матрасик. Я и не забываю. Еще шаг, и я на чердаке по поясницу. Последний, и я там целиком» выползаю из люка растягиваясь на дощатом полу но не успеваю поздравить себя с благополучным прибытием ногу скручивает судорога и я начинаю с шипением кататься по полу рискуя выпасть в тот самый люк через который только что влез не могу не размять свою конечность не растереть есть только одно доступное мне средство укусить себя за икру и я уже собираюсь прибегнуть к нему когда обнаруживаю что нас на чердаке двое в углу Подскошенным потолком, на растельном пледе сидит, похожая на привидение девчонка в длинном красном платье. Платье огненно-красное, девчонка зеленоволосая. Я узнаю ее по этим волосам, но не сразу вспоминаю кличку, а вспомнив, все равно не уверен, что не ошибся, пока она не кривит брезгливо тонкогубый рот, и тогда я говорю ей. «Здравствуй, химера!» «Скрученный, как змей, уроборос!» Пусть кто-нибудь попробует цапнуть себя за икру, сохраняя при этом достоинство. Большим идиотом я, должно быть, еще никогда не выглядел. Но нелепостью моей позы невозможно объяснить злобу, с какой глядит на меня химера. Она смотрит так, будто я самое омерзительное, что ей вообще когда-либо в своей жизни доводилось видеть. Под химерием взглядом притихает даже судорога. Кое-как выпрямившись, делаю еще одну попытку наладить контакт. «Не ожидал здесь кого-то встретить». «Я тоже», — говорит она, — «не ожидал, что кто-то притащится сюда пережидать приступ эпилепсии». Каждым словом можно отравиться. Столько в них яду. «Не знал, что мы давние враги. Только и говорю я, и чтобы хоть как-то от нее отгородиться, подхожу к краю люка, посмотреть, как обстоят дела внизу». Почему-то не очень удивляюсь, обнаружив там лорда, уверенными рывками втаскивающего себя вверх по пожарной лестнице. Лорд человек упрямый и не настолько нервный, каким иногда хочет казаться. Табаки, задрав голову, катается перед лестницей взад и вперед. По голубой стене тянется кровавый след моего восхождения. При виде него я чувствую, как спина начинает гореть и чесаться, и одновременно возникает настоятельное желание отойти от края люка».